Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть вторая, глава седьмая. Не знаю уж, для чего нужна русская художественная проза, только не для развлечения. Роберт Хайн Хайнлайн. Сегодня 3 февраля 1971 года лунный модуль Аполлона 14 находится на склоне кратера Фрамауро. Хьюстон, у нас все нормально. Пробы грунта взяты в радиусе 500 футов. Гном выгружен. Приступаем к выполнению миссии. Шейкер. Вас понял, вас понял. Конец связи. Ал. Давай все-таки понесем гнома вместе, мало ли что. Пока не включен таймер, это просто кусок металла. Можешь его пнуть, но лучше не надо. Отлетишь вон за тот камень. Ал. А вдруг мы не успеем улететь? Это не имеет значения. Не трахай мне мозги. Прежде чем таймер сработает, мы 200 раз успеем задохнуться. В а тоже не дураки сидят. Вас понял, сэр. Слушаюсь, сэр. А если какой-нибудь долбанный метеорит долбанет в этот долбанный ящик? Не бери в голову, Эд. Мы об этом уже не узнаем. А в Хьюстоне скажут, что два немолодых уже ублюдка не сумели справиться с заданием для даунов. Они посмеются над нами, Эд. Да, вот так, держи двумя руками. Грыжа не выпадет. Неудобно? Ты сто раз делал это на тренировках. Подумай, каково было Нилу и Базу, а у них все получилось. Да, в павильоне, конечно, ловчее. Не говори об этом даже в шутку, никогда. Просто мы слишком мало знаем о Луне. Может быть, бывают периоды, когда физические законы здесь действуют по-другому. Ал, я топаю ногой, вот. Где клубы пыли? А в фильме из-под базы летела пыль, так что ног не было видно. И прыгал он, как беременная бегемотиха. Держи контейнер на вытянутых руках, иначе отобьёшь себе яйца. Или облучишь. Угадай с трех раз, что приятнее. Так разве контейнер не... Защищён, конечно. В необходимой степени. Но садиться на него не рекомендуется, особенно в момент взрыва. Не повезло, она мал. Если бы Чарли своим теской установили в свое время эту штуку, я бы здесь не изображал человека-краба с Марса. Им не повезло еще больше. Посмотрел бы я на тебя, если бы у нас тоже взорвался кислородный баллон. У них просто не хватило времени установить датчики. А без датчиков вся эта долбаная затея ничего не стоит. Думаешь, мне удобно их тащить, а потом устанавливать? Скафандри-то! Это все равно, что заниматься любовью СМИ с вселенной в презервативе из толстого фетра. Чести много, а удовольствия никакого. Ал, а наши действия не подпадают под статью договора о запрещении ядерных испытаний? А ведь я когда-то завидовал твоему IQ, -эт. Ах, Это будет не наземный, а надлунный взрыв. Воздуха и воды здесь тоже нет. Зато мы узнаем, что у нее внутри. Стой. Вот здесь будет самый раз. Долбаная железяка, траханная электроника. Да я к тому, Ал, что. Ну, <coughs> ну, имеем ли мы право? Тут все какой-то девственный, нетронутый, тишина, покой, и вдруг бабах. Получается какой-то барбекю с фейерверком на травке Арлентонского кладбища. На войне парень случилось занимать оборону и на кладбищах. Отличные огневые точки получались из склепов на лусоне. Ведь здесь, по крайней мере, нет ни камикадзе, ни акул. Никто не собирается тебя убить, во всяком случае, сознательно и во славу Микадо. Что касается покоя, твои долбанные метеориты долбят эту долбанную луну 27 часов в сутки, без шума и пыли. Заткнись. Хьюстон, Хьюстон, здесь Шепард и Митчелл. Установлен первый датчик, мы в порядке. Вас понял. Отбой. Пошли дальше. Мы наверняка поставим рекорд по лунной ходьбе. Марафонский заход. Слушай, а что мешало им сделать контейнер с одной ручкой, вроде чемодана? Устав мешал, не положено. Яйцеголовые тоже по-своему тупой народец. Счастье наше, что мы их пока не берем на борт. Они б нам налетали. Да, только в морской авиации сохраняется какое-то отвратительное подобие порядка. И знаешь, что я еще думаю, Ал, вот русские даже не пытались высадить человека на Луну. Это неспроста, Либо они что-то знают, чего не знаем мы, либо у них тут уже давно оборудована база. И вдоль колючей проволоки порхает Ваня в красном скафандре с Калашниковым наперевес. Не будет такого парня. Русские либо умные, либо бедные, либо то и другое разом. Каждый наш полет буквально на вес золота. Буквально, это. Включая наши потроха вместе с дерьмом. Мы посылаем сюда вагоны, а маленькую тележку с тем же результатом. Но ведь русские запросто могли бы тоже устроить тренировку. Заткнись и не смей даже думать об этом. Как ты прошмыгнул мимо психиатров, ума не приложу. Да хотя бы и так. Победителей не судят, даже липовых победителей. Кто не успел, тот опоздал. Стоп. А, <къем> можно я пока поставлю контейнер? Держи. Долбаный контейнер, долбанная миссия, долбанные сейсмографии, долбанный фрамаура. Кстати, кто такой этот фрамаура? Этот долбаный Фрамауро кратер. Да я не в том смысле. Я в том смысле, что был такой Фрамауро, что в честь него назвали этот долбанный кратер. Не знаю. Итальяшка, наверное. Футболист или художник. Или тенор. Или правнук Галилея. Но точно не автогонщик. Ты еще спроси, кто такой Аполлон. А теперь помолчи. <звук> Хьюстон. Хьюстон, здесь Шепард и Мичел. Установлен второй датчик. Без проблем. Мы в большом порядке. Спасибо, сэр. Нет нужды, сэр. Скоро стюарт выйдет на связь. Миссия Шейкер выполняется успешно, сэр. Конец связи. Пошли. Ау! Смотри, какая чудная скала. Вот так и возникают дешевые сенсации. Я ее даже фотографировать не буду. Или все-таки снять. А отсюда уже не то. Не отвлекайся, споткнешься. Ну вот, здесь и попрыгать можно. Да не тебе. Ты не сигнома, напрыгаешься еще. Представь, что ты возишься с этой штукой на земле, и тебе сразу станет легче. все-таки хорошо, что мы не первые. Как-то спокойнее. И не надо придумывать исторические фразы. Давай, давай, мало осталось. Я уже вижу подходящую ложбинку. Даже ямку. А вот теперь можешь прыгнуть. Ага. Да, ты не Боб Бимон. Но все равно неплохо. Вот так. О, вот так. Отпускай. Все. Слава богу. Теперь воздержись от комментариев. Хьюстон. Хьюстон. Здесь Шепард и Минчелл Гном в норке. Включаю таймер. Отчет, Пошел. Задание выполнено. Возвращаемся к модулю. Да, сэр. Так точно, сэр. Спасибо, мистер президент. Никак нет, мистер президент. Это не похоже на площадку для гольфа, мистер президент. И вам того же, мистер Президент, связь закончена. Эд, мы сделали это. Кстати, Президент спросил меня, адекватен ли полковник Митчелл. Пока я ответил утвердительно. Они что, подслушивают нас? Не удивлюсь. Если не сам Дик, то кто-нибудь из его людей. Попадется он когда-нибудь на этих жучках? А теперь в течение целой минуты насладимся в молчании величием этой самой минуты. Насладился? Пошли. Ал, а ты читал в детстве первых людей на Луне? Это где про великого лунария? Тогда читал. Давайте эти придурки первым делом заблудились и потеряли из виду корабль. Вот только не помню, было ли в книжке про пыль? Про пыль было у Кларка. К чему это ты? Да к тому, что им надо было просто-напросто вернуться по собственным следам. Тогда бы никаких приключений не было. Вот как у нас. Ненавижу приключения. Читать от чужих? Это пожалуйста. Что-то вокруг не так, Ал. Что-то мне здесь не нравится. Успокойся, все нормально. А где твои долбаные датчики? Мы уже должны дойти до первого. Да вот же он. Хотя нет, это тень. Паул, это не наши следы. Их слишком много. Не надо было адаптаться и стоять на месте. Паул, здесь прошло по крайней мере трое. Следы разного размера. Это не наши сапоги, подорфа нерепленная. Вот, смотри, сравни. Просто смазанный след. Что за дьявол? Давай-ка вернемся к гному. Мало ли что, оттуда уже сориентируемся. Поднимись на этот валон и посмотри, не виден ли модуль. Ал, я не вижу наш долбанный модуль. Я не вижу сигнального фонаря. Я вообще ни хрена не вижу, кроме этих траханных камней. Я не вижу этот долбанный контейнер. А вот чужие следы я вижу. Ты хочешь сказать, что мы заблудились? Да, да, это и хочу сказать. Прекрати панику. А если здесь действительно русские? Это ты идиот. Да, мы действительно слегка сбились с курса. Наши глаза еще не приноровились к здешнему пейзажу. Кислороды у нас еще часа на два. Стюарт будет ждать до последнего. Кто бы мог представить себе такое? Два воздушных аса заблудились в кучке булыжников. Ау, я не понимаю, те же тогда датчики, Игном? Хоть куда-то мы должны были выйти. Сядь и успокойся. Надо подумать. Всегда есть выход. Так, за два часа можно смастерить ранцевый двигатель, подняться и осмотреться. Это в кино можно. Стюарт нас отыщет сверху. Надо только выйти на открытое место. Ты уже знаешь, что в невесомости зрение обостряется. Все будет нормально. Мы еще будем водить в этот долбанный лабиринт новичков и смеяться над ними. Я бы предпочел, чтобы это были павильонные съемки. Пойдем назад. О, о, о, о, о вот это уж точно наши следы.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 Сниму шлем и сожру даже без начинки, да он убегает. Сожрёшь шлем. Гамбургер, где же он? Групповых галлюцинаций не бывает. А индийский фокус с веревкой. Это другое дело. Сейчас не до фокусов. Сейчас я выйду на связь с Хьюстоном и Дам Мейдей. Боже, они наблюдают за нами и за камни. Сядь! У тебя нервное расстройство. Их по меньшей мере пятеро. Впереди идет старик, потом, кажется, какой-то китаец. Да ведь они без скафандров. Ал, старина, конечно, это долбанные кинопавильоны. Эти долбанные статисты в перерыве шляются где попало. Во-первых, тот павильон находился вовсе не в Голливуде, а во-вторых... А, -а, -а все-таки признаешь, что Армстронг никуда не летал.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 Да, Митчелл их фотографирует. Кажется, они собираются вывести нас отсюда, сэр. Ну, не совсем, чтобы заблудились. Слегка. С ними какое-то небольшое существо, шарообразное. Мы мы называем его гамбургером, сэр. Полегче, полегче, парень. Но у тебя и лапа. Да вы не бойтесь, это вспышка. Отдай. А, у меня отобрали фотоаппарат. Ясно, это русские. Юстон, чужие ведут себя агрессивно. Да, сэр. Отобрали фотоаппарат.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 Нет, сэр. По-китайски тоже не понимаю, сэр. Начертить на пыли, сэр? Попробую. Извини, парень, в долбанных иероглифах я не разбираюсь. Это я не вам, сэр. Ну, спасибо, комиссар. Что ему бояться? Он не стреляет, только вспышку дает. Вот я снимаю твоего товарища. Подойди, подойди к нему. Я вас вместе щелкну. Хьюстон. Они вернули камеру. Кажется, с ними можно договориться. Да, черногоротый концом ножен, пробует что-то начертить. Артур Камелот. Разрешите мне написать свое имя, сэр. Камелот. Артур. Это я, Алан. А мой товарищ, Эдгар. Х Хьюстон, поговорите с Митчелом. Мне пора связаться со Стертом. Хьюстон, здесь Митчелл.